«Перин!» — прошептал эгвин «Нам от них не убежать! Если мы не сдадимся, они нас убьют! Перин!» Элайз волки по-прежнему свободны. Еще один отдаленный захлебнувшийся вскрик, какой-то белоплачник оказался слишком близко к пестрой. эгвин вопросительно посмотрела на Перина, ожидая решения. «Если мы побежим...»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 Подскакивал и прыгал, пока не сумел подпрыгнуть выше любого волка, и, повзрослев, никогда не забывал свои щенячьи мечты о парении в небе. Из ночи возник прыгун и оторвался от земли в прыжке, воспарив, словно орел. У белоплачника была лишь секунда, только чтобы разразиться бранью, а потом челюсти прыгуна сомкнулись на горле человека, наставившего копьё на перина.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 — Хвала свету, Перин! — прошептала девушка. — Я боялась, что они тебя убили! Не ответив, Перин пристально посмотрел на седоватого мужчину, сидевшего на единственном палатке стуле. Темноглазое, доброе, как у любящего деда лицо, повернулось к юноше, лицо, так не соответствующее бело-золотому табору, который носил мужчина, и стянутым тянутым ремням, сверкающим доспехом поверх снежно-белых одежд.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 На них было столько, что хватило бы удержать лошадь, что они о нас вообразили. Седовласый наблюдал за пленниками с любопытством и вниманием, совсем как мастер Алвир, раздумывающий над какой-то проблемой. Про топор в своих руках он словно позабыл.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 «Будьте непринужденнее, чадо-бояр! Вы уже подсчитали наши потери в этой... хм... стычке!» Высокий мужчина расставил ноги, но большей непринужденности в его позе Перин не заметил. «Девять человек погибло, милорд-капитан, и двадцать три ранено! Семеро из них серьезно! Наверхом могут ехать все! Тридцать лошадей пришлось мертвить У них перерезаны сухожилия!»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 — Ни одного лишнего дня, — чадом бояр, — мягко произнес Седовласый, — мы выступаем на рассвете. Этого решения не изменит ничто. В Кэмлине мы должны быть вовремя. — Так? — Как прикажете, милорд-капитан? Седовласый бросил взгляд на Перина и Эгвин, затем опять отвернулся. — И что мы имеем, кроме этих двух юнцов? Бояр глубоко втянул воздух и помедлил с ответом.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 «Свет должен же быть конец этому!» Но он по-прежнему не отводил взор от горящих глаз бояра. Ненависть за ненависть. «Мне нет дела до ковриков из волчьей шкуры, чада бояр!» Упрек в голосе капитана был мягким, но спина бояра вмиг отвердила. Его взор уперся в стену палатки. «Вы докладывали о том, чего мы добились этой ночью, разве нет? Если мы вообще чего-то добились!» «Стаю, которая напала на нас, я могу оценить в 50 или больше зверей, милорд-капитан. Из них мы убили по меньшей мере 20, возможно 30 волков. Я не считаю, что розыски трупов следует продолжать ночью, рискуя потерять еще несколько лошадей».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 Уперенно перехватило горло, когда худой мужчина продолжил свой доклад. И Лайес, осторожно, без всякого желания, он попытался почувствовать Лайаса, волков, и ничего не обнаружил. Было так, словно он никогда не проникал в мысли волков. Либо они погибли, либо оставили нас. Ему хотелось рассмеяться горьким смехом. Наконец-то случилось то, чего он так желал, но цена этого оказалась ой как высока.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 «Превосходно сбалансированными лорд капитан Сделано просто, но очень хорошим кузнецом-оружейником. Возможно, даже мастером. Горящим мрачным огнем глаза бояра обожгли пленников. Оружие отнюдь не деревенских жителей, милорд-капитан. Никак не фермеров».